Глава двадцатая. «Я посмотрел содержимое флешки», — сказал Масиму на следующее утро. И улыбнулся, увидев, как вытянулось Сашина лицо. «Я же не мог не посмотреть. А для тебя это будет сюрприз. Не дуйся, вчера ты была героем. И я даже разрешу тебе послушать допрос подозреваемого». «Какого подозреваемого?» «Смотри запись. За это время его как раз привезут». И, может быть, ты поймешь наконец, что полиция прекрасно делает свою работу, и не надо вмешиваться. Но «Ну, если бы я не попросила показать сундук Симоне, у вас не было бы флешки», — возмутилась Саша и приникла к экрану компьютера. Заиграла фортепианная музыка, а на экране прокрутилась серия исторических изображений. Появилось знакомое название «Жизнь в XVIII веке» посреди XXI-го видео для блога гвидоны лицо его заполнило экран теперь он не улыбался здравствуйте еще раз друзья это гвидона пикала для тех кто впервые на моем канале я живу в тоскане в доме устроенном в соответствии с реалиями XVIII века он отступил от камеры чтобы костюм был хорошо виден я живу и одеваюсь как сеньор среднего класса «Камера неподвижна», — прошептала Саша. «Никто его не снимает». «Сегодняшняя программа будет отличаться по стилю и тематике от моих обычных видео. Вместо того, чтобы показывать вам, как я живу, я хочу поговорить с вами сегодня о верности». Он помолчал пару мгновений. На лице печаль. «Много лет назад я не смог защитить человека, который был добр ко мне». Человека, который изменил мою жизнь. Я не смог, потому что боялся. Я был трусом. И за все эти годы я ни разу не высказался, потому что мне было стыдно. Сегодня я высказываюсь. И я намерен исправить старую несправедливость. Теплым июньским вечером банда подростков в поместье у деревни Лаварделла в Тоскане устроила буйство, переворачивая мусорные баки, разбивая окна автомобилей и расписывая дома отвратительными граффити. Они напали на дом старика по имени Гвидо Морискини. Он был моим другом. Но вместо того, чтобы противостоять банде или вызвать полицию, я спрятался. И я наблюдал, как один из этих подростков, мальчик постарше, которого я знал, разбил окно в доме и бросил туда горящую газету. Сеньор Морискин погиб в пожаре. Гведон исчез из кадра, но тут же вернулся, с листом бумаги в руках. Поднес листок к камере. Это была распечатанная фотография футбольной команды подростков, которую полиция нашла в файле, где собраны материалы по Торини. Мальчика в первом ряду сегодня знают многие. Это Пьетро Тарини, советник по культуре и спорту коммуны Сан-Джиминьяну. «Тридцать лет назад он хладнокровно убил Гвидо Морискини, и я собираюсь убедиться, что он заплатит за свое преступление. Я несу часть вины, я знаю это. Той ночью умер старик, а убийца так и не был привлечен к ответственности. У меня есть доказательства». Гвидон и подошел ближе, стало видно, что в глазах его стоят слезы. «Гвидо Морискини будет отомщён». Экран потемнел. Саша удивленно посмотрела на Массиму. Но у Тарини были свидетели. Он рисовал граффити. Гвидона ошибался. Массиму кивнул на экран. Поэтому он и не загрузил эту запись в блог. Смотри второе видео. Это была точно такая же запись, те же слова. Гвидона также отошел от камеры, чтобы продемонстрировать свой наряд. Смотри! — прошептала Саша. — Другая рубашка. — Это другая запись, сделанная в другой день. гвидоны поднял фотографию футбольной команды. — Подросток в первом ряду вот здесь. Это человек, которого вы хорошо знаете. Уважаемый директор Музея средневековой криминалистики Григорио Савини. Но он не тот, кем кажется, и я могу это доказать. гвидоны поднял папку. Его документы об образовании поддельные. Он утверждает, что с отличием окончил университет Глазго в Великобритании. Документы подтверждают, что он никогда там не учился. Он утверждает, что получил докторскую степень в Штатах. Университет, который он называет своей «Альма-Матер», подтвердил, что он никогда не посещал там занятий. Он утверждает, что стажировался в Париже в музее Арсе, На самом деле, одно лето он работал там охранником, но это только часть лжи. Тридцать лет назад Григорио Савини хладнокровно убил старика Гвидо Морискини. Сеньор Гвидо был моим другом. Я видел это своими глазами, и мне было страшно. Сегодня я собираюсь убедиться, что Григорио Савини заплатит за свое преступление. Я несу часть вины, я признаю это открыто. Той ночью умер старик. Человек, который заслуживал защиты. Его убийца никогда не привлекался к ответственности. Вся его жизнь — это ложь. Лицо Гвидона заполнило экран. «Гвидон Рискини будет отмщен». И снова экран потемнел. Саша недоверчиво покачала головой. «Значит, домработница не ошиблась. Она слышала голос Савини». «Загрузи Гвидо на это видео, Савини потерял бы все. А где папка с документами из видео?» Директор Савини не протестовал во время задержания. А вот его заместитель, Алича Феррари, буквально бросалась на полицейских. Она изо всех сил боролась за любимого мужчину, осыпая полицию проклятиями. «Спросите, пил ли он кофе с Бискотти?» — попросила Саша. Инспектор кивнул. Камера в комнате для допросов была установлена под потолком, поэтому Саша видела всю сцену, словно сверху вниз. Директор Савини был не один. Рядом сидел подоспевший в рекордные сроки адвокат, лощенный сеньор в дорогом костюме. Заметно, что адвокат слегка обеспокоен, а вот директор выглядел раздраженным и высокомерным. Допрос начался с предложения воды и оглашения необходимых формальностей. Мы доставили вас сегодня в квесуру потому что обнаружили некоторые ранее неизвестные факты. Нас интересуют ваши передвижения в день убийства Гвидона Пикаладжонны. Вы понимаете свои права, доктор Савини? Да, я понимаю свои права. Вам удобно? Вы уверены, что не хотите воды? Все хорошо. Давайте побыстрее покончим с этим допросом. Очень хорошо. Если вам понадобится перерыв, дайте знать. Итак, вы заявляли ранее, что провели утро во время убийства сеньора Пекаладжонны с заместителем директора, сеньориной Аличи Феррари. Это верно? Верно. Свидетель утверждает, что видел вас в доме сеньора Джона тем утром в 9 утра. Вы можете это объяснить? Савини закатил глаза и состроил гримасу. Как я уже говорил вам раньше, ваш свидетель либо ошибается, либо лжет. Меня там не было. Я был с синьориной Феррари, примерно до 8.30. Потом я пошел на пробежку. Спасибо. Где вы родились, дотторе? Где вы провели свою юность? Саше показалось, что у Савини дернулся глаз. На мгновение он растерялся. В Тоскане, провинции Пиза. «Скажите точнее, где именно?» «Это не секрет, Лаварделла. Не слишком комфортное место 30 лет назад, согласны?» «Поэтому я и уехал при первой возможности. Вы были знакомы в детстве с советником Пьетро Торини. Савини неожиданно расслабился. Я знал, кто он. Мы недолгое время были в одной футбольной команде, но мы не были друзьями». «Он знает, что вы выросли в одном городке. Лавартелла достаточно небольшой, чтобы дети были знакомы между собой. На самом деле, я не уверен, что знает. Мы никогда об этом не говорили». Еще один деревенский парень, поднявшийся к вершинам, не так ли?» «Мы им гордимся. Вы также были знакомы с мальчиком по имени Густаво Пикколо». «Густаво Пикало? Савини посмотрел на своего адвоката. Возможно, я не помню. В детстве обычно знают прозвище, а не фамилии. Густаво Пикколо сменил именно Гвидона Пикала Я прочел об этом после его смерти. Я бы никогда не узнал его. Думаю, и он меня. Интересно, что вы все трое уже взрослыми оказались по соседству. Совпадение. И все вы трое стали участниками новой музейной выставки. Еще одно совпадение. У нас есть видео, которое мы хотели бы вам показать. Затем я попрошу вас его прокомментировать». «Хорошо». Савини потёр бровь. Он понятия не имел, что будет дальше. Полицейский включил монитор. «Много лет назад, — сказал в камеру Гведонна Пикаладжонна, — я не смог защитить человека, который был добр ко мне, который изменил мою жизнь». Я не смог, потому что боялся. И за все эти годы я ни разу не высказался, потому что мне было стыдно. Сегодня я выскажусь, и, сделав это, я намерен исправить старую несправедливость». Савини заерзал, пока Гвидона рассказывал о банде подростков, терроризировавшей городок, о поджоге поместья и смерти Гвида Морискини. Когда появилась фотография футбольной команды, он побледнел. Гвидоны на экране продолжал. Мальчик в первом ряду, тот, кого вы знаете, уважаемый ученый, доктора Григорио Савини, директор музея средневековой криминалистики. Он не тот, кем кажется, и я могу это доказать. Савини замер, наблюдая, как Гвидоны размахивает папкой. Остановите видео, директор встал. Это клевета, я не обязан это слушать. «Остановите видео!» Никто не двинулся с места. Тридцать лет назад Григорио Савини хладнокровно убил сеньора Гвидо Морискини. «Я видел это собственными глазами, и я собираюсь сделать так, чтобы он, наконец, заплатил за свое преступление». Лицо Гвидоны заполнило экран. Казалось, он говорит напрямую с директором Савини. Вся его жизнь — это набор лжи. Гвидо не будет отомщен. Полицейский остановил видео. «Что вы на это скажете, доторо Савини?» спросил Массиму. «Мой ответ?» Савини покраснел, как рак. «Это чушь! Это...» «Нам нужен перерыв», сказал адвокат. «Сейчас же!» «Конечно!» кивнул инспектор и остановил запись, объявив о завершении допроса. Через десять минут допрос продолжился. «Мой клиент хотел бы сделать заявление», — сказал адвокат. «Превосходно. Мы все внимательно слушаем». Савинни откашлялся. «Я признаю, что был частью банды в городе Лаварделло. И я признаю, что был тем, кто устроил пожар, унесший жизнь сеньора Морискини». Он выдохнул. «Это было невероятно безответственно с моей стороны, и мне очень стыдно». Все, что я могу сказать свою защиту, это то, что его смерть была совершенно непреднамеренной. Я хотел причинить ущерб, а не смерть. Я беру на себя полную ответственность за свои действия той ночью и признаю себя виновным в суде, если до этого дойдет. Саша повернулась к Луке, который смотрел вместе с ней вторую часть допроса. «Что значит, если до этого дойдет? Это же убийство!» Непредумышленное убийство, ты уже понимаешь, что происходит? Нет. Адвокат посоветовал ему признать себя виновным по менее тяжким обвинениям. Он знает, что они сопоставят его ДНК с образцами, найденными в доме Гвидоны. Тихо, а то пропустим. Три месяца назад кто-то проник в дом Пикаладжонны, пытался получить доступ к его компьютерам. Это были вы? Свини внимательно рассматривал свои ладони. Да, я это тоже признаю. Глупо, конечно, но я отчаянно хотел найти и уничтожить доказательства, которые, как утверждал Пикала у него были. Он рассказал вам о видео три месяца назад. Я, конечно, все отрицал. Он не загрузил видео в блог. Почему? Не знаю, может, чтобы заставить меня нервничать. И ему это удалось. Я жил в страхе. Почти не ел, не мог нормально спать. Но потом... Я решил, что он блефует, поэтому и не выложил видео в интернет. Значит, у него нет никаких доказательств. А потом он рассказал мне о запачканном кровью платье и предложил пожертвовать его музею. Я решил, что он отказался от своей идеи. «Это все, что вы хотели сказать?» «Нет». Савини посмотрел на адвоката, тот кивнул. «Я также признаю, что подделал свои документы об образовании, часть их. Но я сделал все возможное для музея. Никто не собирал больше пожертвований, чем я. И я смог вывести музей на другой уровень. Надеюсь, это будет принято во внимание». «Неужели никто не проверял документы?» спросила Саша. «Так часто бывает. Иностранные дипломы редко проверяют. Тем более, если во всем остальном кандидатура выглядит достойно, имеет рекомендации. Директором музея не становится по объявлению. Совини, без сомнения, продвигали влиятельные лица. Допрос тем временем продолжался. У нас есть еще событие того утра, когда был убит сеньор Пиколаджона. Вы были у него дома? В Савини снова взглянул на адвоката, тот снова кивнул. Да, я был там. «В какое время?» «У нас была назначена встреча на 8.45 утра. Гвидона пригласил меня под предлогом разговора о завещании для музея. Я был взволнован и надеялся убедить его разрешить нам выставить сундук, в котором было найдено окровавленное платье». Он горько рассмеялся. Вместо этого он сказал мне, что не забыл о смерти старика. Сказал, что действительно, видел, как я разбил окно и бросил горящие газеты. Я снова отрицал. Сказал, что он ошибается. Должно быть, он видел кого-то похожего на меня. Я сказал ему, что он все равно ничего не сможет доказать после всех этих лет. «Вы солгали?» «Да, я признаю это. Но потом он показал мне какие-то файлы. Он сказал, что неважно, что он не может этого доказать, потому что он знает что-то, что в любом случае погубит меня». Доказательство того, что я подделал свое резюме. Он сказал, что собирается сделать все публичным. Я пытался его отговорить. Я сказал, что это разрушит все, чего достиг музей. Это погубит его репутацию. И он сказал, что, возможно, есть выход. Какой выход? Платье. Если я смогу доказать, что платье принадлежало кастанца Даларе и доказать, что она была осуждена невиновной, И если я сделаю эту тему центральной на выставке, он готов подумать и сохранить в тайне все, что знает обо мне. Почему это было ему так важно? Я спросил. Он ответил, что хочет избавиться от семейного проклятия. Что его отец умер слишком рано. Что он сам не собирается умирать. И надеется, что у него будут дети. Он должен обезопасить их от проклятия. Саша посмотрела на Луку. Тот иронично приподнял брови. «Что вы ответили, сеньор Савини?» спрашивал на экране инспектор. «Как вы думаете?» «Конечно, я согласился. Это же сенсация и для музея. В конце концов, я подделал бы доказательства. Какая разница спустя столько лет?» «Он предлагал вам кофе и бискотти?» задал масимо вопрос, о котором говорила Саша. «Что?» Савини удивился. Он предлагал вам кофе и закуски? Нет, он ничего не предлагал. Саша повернулась к луке. Там был кто-то еще тем утром. Когда вы ушли? Примерно в 9.15. Когда вы решили убить Гвидона? Савини снова изумленно уставился на инспектора. Но я его не убивал, клянусь, я его не убивал. Что было потом? Я пошел домой. Аличи пришла примерно через полчаса после меня. Она была так счастлива. Накануне вечером я согласился жениться на ней. Не то чтобы я был так уж рад, но она продолжала давить и давить. Я решил сделать хотя бы ее счастливой. Она не говорила об этом. Я попросил ее пока помолчать, не хотел провоцировать Гвидона. И еще. Когда я сделал ей предложение, то сразу же пожалел. И я подумал, если это останется между нами, я еще смогу передумать. «Вы рассказали о визите Гвидоны? «Да, конечно, она уже знала про мои документы. Она мне предана». «Как она отреагировала?» Савини закусил губу, вспоминая. «Она сказала, все будет хорошо, Григорио, предоставь это мне». Саша ахнула. Допрос закончился, инспектор вошел в кабинет. «Чисто сюжет для Агаты Кристи. Трое подозреваемых с мотивом и возможностью, которых мы задерживаем в течение нескольких дней за одно и то же преступление». «Агата Кристи не писала полицейских детективов», рассмеялась Саша. «Но теперь ты в деталях увидела, как работает полиция. И, может быть, ты дашь нам выполнить свою работу?» и не станешь вмешиваться. Девушка пожала плечами. «Еще один. Позволь напомнить еще раз, что если бы я не настояла показать сундук Симоне, ничего бы не получилось. Вас он совершенно не интересовал». Выходя из квестуры, Саша столкнулась с Аличей Феррари. В наручниках ее вели под руки двое полицейских. «Сука!» Злобно бросила женщина, а Саша ухмыльнулась. В отличие от полицейских, Алича оценила ее участие. При задержании Аличи царапалась и пиналась, даже укусила одного из полицейских. Обвиняла во лжи, подбрасывании улик в жестокости, шовинизме и даже в расизме, видимо, на всякий случай. Ей официально предъявили обвинение в убийстве Гведона Пикаладжоне. «Вы сможете это доказать?» — поинтересовалась Саша. «Конечно. Получим данные о нахождении ее телефона в интересующее нас время». Сравним отпечатки пальцев и получим ДНК. До сих пор не с чем было сравнивать. Да и сама она долго сопротивляться не будет. Чем активнее сопротивляется человек задержанию, тем быстрее сдувается. И она действительно сдулась. Алича рассказала, что отправилась к Гвидоне под предлогом, что хочет обсудить выставку платья. И это ее угостил Гвидоне кофе и бискотти. Ведь он прекрасно относился к женщинам. Тогда она и спросила его о Савини. Гвидона рассказал обо всем, решив, что спасет женщину от отношений с преступником. И даже пошел в кабинет, чтобы принести папку с доказательствами. Она застрелила Гвидона, забрала папку и отправилась домой принять душ и переодеться. Кстати, ни папку, ни пистолет она не выбросила. Никак не могла решить, как это лучше сделать. «Какие сеньоры в Тоскане!» Обе умеют стрелять. Каролина Перони охотилась вместе с отцом и мужем, а Лича во время учебы занималась спортивной стрельбой. А пистолет откуда? Не поверишь. Из музея. Оказалось, что там в запасниках не только средневековое оружие. Она приехала подготовленная с намерением убить Гвидона. Это совсем не случайное убийство. Она хладнокровно застрелила того, кто стал угрозой ее собственному будущему с Савини. Обвинение собиралось предъявить и другим участникам этой истории, кроме советника Тарини, Но его жену вряд ли ждет серьезное наказание. У Каролины Перони прекрасные адвокаты, нанятые ее отцом. Чезаро Перони забыл о снобизме и полностью включился в жизнь дочери. Скорее всего, наказание за создание общественной опасности и ношение огнестрельного оружия в общественном месте плюс создание препятствий работе полиции будет условным. Учтут и наличие маленьких детей. А вот Тарини после фальсификации и нападений на него и его семью придется уйти из политики. Но помирившись с тестем, он не пропадет. Директора Савини обвинили в мошенничестве, злоупотреблении общественным доверием, и подделки документов. Он продолжал настаивать на том, что обеспечил успешную работу музея, но можно не сомневаться, его карьера завершена. «Как ты себя чувствуешь, когда дело закрыто и убийца найден?» — поинтересовался Лапо. Он привез жене настоящие сицилийские оранчини и упаковку пирожных каноли. Конечно, экономка Бернадетта надулась, уверенная, что может приготовить не хуже. Как будто меня трактором переехали. Спина и ободранные ладони болели. Пришлось признаваться, что они с Массимо спасали советника Тарини из болота. Конечно, без малейшей угрозы для собственной жизни. Посреди солнечного дня в центре оживленного городка. Примерно так звучала история в устах Саши. Муж только головой качал. Но дело закончено только частично. Осталась неизвестная и важная часть. История ведьмы-костанцы. А, кстати, что с ведьминой меткой на шее Гвидоны? Я сама в шоке. Домработница Глория так боялась, что ее обвинят в убийстве, что под предлогом похода в туалет поднялась в кабинет и нарисовала отметину. Она прекрасно знала об истории проклятия от своего хозяина. И пока мы хлопали ушами на кухне, она успела сотворить художество. Похоже, мы хлопали ушами не только на кухне такое ощущение что все все знали и просто водили нас за нос но тетка сильна лапу почти восхищенно покачал головой три раза хваталась за мертвеца вот что значит приспичила за то как натурально вопила на лестнице приспичила расхохоталась саша